Глава 9. Криптозой. Ощущения были сородни падению в глубокую шахту, заполненную мерцающим туманом. Примерно так же чувствовали себя путешественники по земному метро, когда канал мгновенного перемещения посылал их от одной кабины к другой. В таких случаях многие просто теряли сознание на несколько мгновений, а некоторые ощущали падение в бездну и нередко отказывались от этого вида транспорта. Но Дорислав реагировал на броски иначе, несмотря на потерю сознания и не испытывая особой тревоги, поэтому практически всегда ощущал одно и то же. Парение в необъятной пустоте без конца и края. Но вот туман впереди превратился в световое кольцо, куда он и влетел головой вперёд, чтобы через мгновение увидеть место, куда его бросил мультиход. На первый взгляд, да и на второй тоже, вокруг простиралась пустыня невероятных масштабов. Песок был белый, очень крупный, Каждая песчинка размером с зёрнышко риса, и его барханная репь безмятежно нежилась в лучах солнца, стоящего в зените, не слишком яркого, так что на него можно было смотреть почти не щурясь, зато раз в 5 больше земного. Каждый бархан высотой до 10 м заканчивался оранжевым, красным или коричневым гребнем, что превращало эти песчаные образования чуть ли не в живые существа. Формы же они напоминали верблюдов или извивающихся змей, спящих в глубоком сне. А в километре от землян, Диана стояла рядом, продолжая цепляться за руку мужа, посверкивала слюдяная с виду стена. Небо в этом мире имело густосиний цвет, светлее к горизонту до голубизны, и по нему тянулись красивые перья высоких облаков. «Воздух, кислород 28%, — доложил компьютер кекса. Вредных примесей нет, можно дышать. Сила тяжести 0,95 земной». «Чую» воркнул Дарислав, действительно ощущая лёгкость во всём теле. Проверил локацию. Искусственные сооружения, лес, живые субъекты. Ни того, ни другого, ни третьего. В пределах видимости никакой инфраструктуры, никаких лесов, только пустыня и кое-где водные структуры. Вижу стену. Наблюдаю за стеной озера, даже скорее пруд, размеры 20 на 150. На горизонте левее светило что-то темнеет. Кванк помолчал. С вероятностью в 50% это небольшое плато. Небо пусто в пределах датчиков контроля. Дрислав посмотрел на молчавшую Диану. Снимем шлемы. Она отняла руку, первой свернула зеркальный конус на плече, осторожно вдохнула, выдохнула. Пахнет железом. Он тоже свернул шлем, подышал. Ничего, привыкнем. Диана огляделась. А где наша молодая пара? Дарьяслав невольно сделал то же самое, покачал головой. Если бы я знал, может, остались в бункере? Не понимаю, как такое возможно. Стартовали вместе, прижимая плечом к плечу. Вернёмся, узнаем. Диана переступила с ноги на ногу, разглядывая сыпучий песок, сказала тихо: "Дар, а как мы вернёмся? Я не вижу никакой подсказки, где находится контур возвращения". Он замер, стискивая зубы. Мысль, ударившая в голову, была более чем неприятна. Так вот какое обстоятельство мы упустили из виду. Шапер не сообщил программу возвращения. Он вообще ничего не сказал о такой возможности. Диана подняла голову и по лицу мужа поняла, о чём он подумал. Мы застряли. Дарислав постарался выглядеть бодро. Ничего страшного. Всё волотвернётся раньше нас. Поймёт, что мы ушли отдельно и вытащат нас. А если нет? В лицо кинулась краска, и он отвернулся, чтобы Диана не увидела выражения лица мужа. Давай поищем. Может, портал прячется где-то здесь? Он был бы виден. Но, ну, возможно, драконы упрятали его под пузырь невидимости. Зачем? Чтобы оборгеяны не испортили. Нет здесь никаких оборгеенов. Дарислав рассердился, но нехорошее слово успело остановить. Обнял женщину за плечи. Не переживай, девочка, выкрутимся. И не в такие переделки попадали. Попробуй позвать капуна. Дарислав смущённо посопел. Уже пытался Но, судя по пейзажу, нас занесло в какой-то уголок мультивселенной, и докречаться ни до кого не удастся. Кстати, повезло, что мы попали на планету аналогичную Земле. Могли бы выйти внутри звезды или в пустоте. Наверное, это Земля и есть, только в другой метавселенной. Если мультивселенная в самом деле реализует вариант Шрёдингера, мы не должны были нырнуть глубоко. Эрвин Шрёдингер, американский учёный-физик, предложивший теорию большого универсума включая во все ветвящиеся меры, такие как известная нам вселенная, в особо многомерном континууме, называемом Гильбертовым. Шаппер что-то недосчитал или упустил из виду. Видимо, он полагал, что конечные контуры девайса мультихода представляют собой реально существующие в материале кабины. В замке это бункер переговорный с интерфейсом Таната. Логично предположить, что в других местах тоже должны быть такие же кабины. К сожалению, он ошибся. Тем не менее, давай поищем. Мне торчит же посреди пустыни в ожидании спасателей. Ничего другого не остаётся, согласилась Диана. Дренулись по кругу, внимательно вглядываясь в барханы, перешли на разматывающуюся спираль, постепенно удаляясь от места выхода, приблизились к стене, которая на поверку оказалась иллюзией. Стоило подойти к ней близко, как она разбилась на прозрачные полотнища и растаяла. За ней действительно располагалось синее озерцо в окружении спящих змей. Вода в озере была прозрачна до самого дна, и в ней не было видно ни водорослей, ни мелких рыбёшек и мальков, ни тем более крупных обитателей. Дорислав обмакнул палец в воду, лизнул. Пресная, безвкусная. Главное, что её можно пить. Диана тоже попробовала воду на вкус, обмыла лицо. «Можно искупаться». «Не сейчас», — он посмотрел на небо. «Поближе к вечеру, попробуем отойти подальше». Зашагали на восток, определив стороны света по положению светила. Диана первая обратила внимание на форму песчинок. Посмотри, сказала она, поднимая сверкнувшую перламутром песчинку размером больше ногтя. Ничего себе, песочек, тебе это ничего не напоминает? Он повертел песчинку в руках, с удивлением обнаружив, что она напоминает зёрнышко ореха. Миндаль? На верхушках барханов они все такой формы, но только на верхушках. Между барханами песчинки не такие ровные, кристаллы Слегка обточенные коррозии, чисто гречневая крупа. Заинтересовавшись, Дорислав поднял еще несколько миндалин. Послушай, что если это и в самом деле орехи? Ну или споры растений? Не зря же они скапливаются на вершинах барханов и имеют другой цвет. Возможно, здесь когда-то стоял лес, но засох, деревья рассыпались в прах, а опавшие орехи так и остались лежать. Диана с сомнением покачала головой. Если стволы рассыпались, что помешало рассыпаться и плодам? Чем они отличаются от самих деревьев? Они тверже. Дорислав перебрал на ладони коричневатые, заостренные с двух концов эллипсоидики, выбрал самый крупный, разрезал ножом. Внутри белела ядрышко ореха, но такое необычное, что космолетчик невольно открыл рот. В руке лежала самая настоящая, крохотная, размером в сантиметр, зубчатая колесика идеальной формы. Кчмар. Диана взяла зубчатку, повертела в пальцах. Ну и как это понимать? Он вскрыл ещё пару миндалин, удивляясь всё больше. В каждой из них ядрышки напоминали колёсики, но с разным количеством зубчиков. По сути, путешественники держали горсть деталек от какого-то лего-механизма наподобие детских часов, лежащих в перламутровом порошке и завёрнутых в коричневую оболочку в форме миндаля. «Ты что-нибудь понимаешь?» «Барханов здесь мать муще!» «И что из этого следует?» «Это полигон!» или склад прежних обитателей планеты, ставший технологическим кладбищем. Здесь стояли какие-то машины, может быть, даже военного назначения, простояли миллионы лет нетронутыми и рассыпались на детальки. Диана покачала головой. Тот же вопрос: почему корпуса машин рассыпались на молекулы, а какие-то детальки остались? И ещё вопрос: почему эти колёсики лежат внутри орехов, будто их туда специально расфасовали? Дарислав ещё раз перебрал зубчатки. Ты права, идея не прошла. Но всё равно эта пустыня похожа на кладбище. Такой величины кладбищ не бывает. Вспомни тюрьму джинов с башнями камерами, которая, по сути, тоже является кладбищем. Она огромна, но не настолько. Ладно, давай свой вариант. Что если это архей? Дорислав удивлённо прищурился. Не понял. Что если это не старый, а молодой мир, и жизнь в нём только готовится к зарождению? Тогда наши орехи представляют собой зиготы, ДНК разных механизмов. Дереславово задачанно осмотрел миндалину. Споры в форме технологически законченных изделий? Ну да. В таком случае придётся объяснять причину реализации такого странного генезиса вмешательством разумной силы. Случайно такие формы не появляются, их надо запрограммировать. Наверно, при унаводяна. Но можно объединить идеи. Скажем, я прав в том, что пустыня была прежде стоянкой ангаром для техники местных жителей. Потом, когда на паркинге никто не заявился, все машины законсервировали каждая свою спору. Естественно, защитив споры прочной оболочкой, сами они давно разрушились, а споры остались. Диана улыбнулась. Фантазия у вас, товарищ адмирал, на высоте. Годится гипотеза. Вполне. Тогда давай всё-таки ещё побродим по окрестностям, поищем портал. Слушаюсь, товарищ адмирал, она шутливо кинула руку к албу. Он выбросил все орехи, как вскрытые, так и нетронутые, в воды озера, и путешественники снова двинулись в путь, не меняя курса на восток. Обошли место выхода два десятка раз, удалившись от него на 2 км, вернулись обратно в надежде, что портал сам подаст сигнал либо станет виден, но пустыня не отозвалась на вызовы людей, на её барханах никто не появился, и путешественники спустя 3 часа похода навестили озерцо, рассчитывая умыться и отдохнуть. Костюмы позволяли легко утилизировать продукты жизнедеятельности, но злоупотреблять этим не стоило, имея возможность использовать местные удобства, поэтому сходили в кустики, то есть за бархан, стоя спинами друг к другу. Купались по очереди. Сначала Диана, пока Дорислав нес сторожевую службу на берегу озера, потом он сам, сбросив кекс и оставшись в одном термобелье. Переплыв озеро, понырял с удовольствием и обнаружил на дне, там, куда упали шестеренки миндаля, Четыре странные стрелочки бледно-жёлтого цвета, похожие на травинки. Самих миндалин видно не было, словно они полностью растворились в воде. Трогать травинки руками Дарислав не стал, подумав, что их предположение о природе орехов близко к действительности. Вполне возможно, миндалины реально представляли собой споры, которые в воде вдруг начали прорастать. Выбравшись на берег, он поделился открытием с женой, улегшейся на песок, но она не заинтересовалась подставив лицо светилу и сонно пробормотав «Отдохни». Лежала она практически нагишом, стянув с себя под костюмное термобельё, и Дориславу понадобилась вся его воля, чтобы не возбудиться, несмотря на их отчаянное положение. Однако терпел он недолго, а Диана не возражала, когда муж начал её целовать, и через полчаса им пришлось купаться снова. Потом они полежали на тёплом песке, высыхая, оделись, поели, что бог послал, использовав Энзе в ранцах, Само разогревающиеся супчики с фасолью и беконом, рисовую кашу с мёдом и кофе. Чашки, пластиковые тарелочки и обёртки закопали в песке, зная, что они через несколько минут распадутся на молекулы. Пошли, сказал Дарислав. Пошли, кивнула она, не спросив куда. За то время, пока они купались и отдыхали, светило склонилось к размытому горизонту. Пустыню накрыли длинные тени от барханов, складываясь в необычную решётку исполинских размеров. Подул ветерок, принёсший новые запахи, в которых преобладали ароматы ржавого железа, силиконовой пыли и почему-то сгоревшей бумаги. Пустыня по-прежнему оставалась безлюдным вместилищем песков, на котором ничего не росло, даже колючки саксаула. А портал в мультивселенных, забросивший людей в этот мир, так и не проявился в виде технического устройства. Возможно, он находился где-то рядом, совсем близко, скрытый защитным полем, но путешественники его не видели. Решив сделать более длинный поход, Дарислав направился к тёмной полосе на западе, которая могла быть плато или горной грядой. С виду до неё было около 20 км. Пешком добираться пришлось бы часа 4, а то и 5, поэтому он избрал антигравы. Не то чтобы они забыли о литунах, когда обходили уголок пустыни до озера, но генераторы требовали расхода энергии, а Дарислав подозревал, что им придётся полутать по пустыне долго, и энергию надо было экономить пусть и не до полной потери физических сил. Таким образом, попаданцы в соседнюю вселенную добрались до плато всего за 10 минут, остановились примерно в полукилометре перед его подножием, которая представляла собой еще одну стену, реально существующую, высотой около 200 метров, уходящую в обе стороны до горизонта, и осмотрели ее в шлемные оптико-фотонные биноктары с 50-кратным приближением. «Тебе не кажется?» — неуверенно начала Диана. Китайская стена, фыркнул Дарислав, перебив жену. Явно искусственное сооружение. Вертикальные блоки слегка иззубрены, но всё равно видно, что они все ровные, как зубы динозавра. Как ты думаешь, кого мы встретим? Поднимемся повыше и посмотрим, улыбнулся Дарислав. Моя интуиция молчит, как рёба об лёд. Они взлетели на высоту стены, потом ещё выше, чтобы разглядеть ландшафт на плато. Открывшаяся панорама поразила обоих. Никакого плато не было и в помине. Пустыню перегораживала самая настоящая стена толщиной около сотни метров, а за ней до горизонта простиралась холмистая равнина жёлто-зелёного цвета, прорезанная там и сям озерцами воды и протоками, соединявшими их. "Трава?" неуверенно оценила цвет равнины Диана. "Похоже", кивнул он. "Посмотрим". Они перелетели через стену, опустились на один из холмов, прошлись по вершине, убеждаясь, что холм порос невысокой травой. Каждая стрелочка, которая заканчивалась знакомой шестерёнкой, дорисовав сорвал одну травинку высотой около 15 см, повертел перед глазами. Кажется, я догадываюсь, что это такое. Поле засеянное какой-то сельскохозяйственной культурой, местная гречиха. Не гречиха, но смысл тот же. И судя по масштабу посевов, хозяева этого места собираются получить неплохой урожай. Возможно. Но ведь это анонс Кому понадобилось выращивать какие-то гайки и шестерёнки в таком количестве? Не проще ли построить завод и гнать продукцию с помощью автоматики? Это по нашей логике, адмирал. А местные жители думают иначе. Вероятно, их цивилизация не технологического типа. Тем более непонятно, зачем им технические детальки. Они ими торгуют. Ну разве что. Диана сорвала пару травинок. Обрати внимание, все детальки разного размера и разной формы. Дереслав нагнулся, посмотрел. В таком случае это вовсе не поле гречихи. А что? Каприз природы? Просто нам попалась естественная природная аномалия, растения, которые имеют форму деталек. Тогда и масштаб поля имеет объяснение. Травы на земле занимают чуть ли не всю её материковую территорию, здесь то же самое. Диана спустилась к озерцу. Подойди. Он послушно подошёл к ней, увидел дно озера, усеянное длинными бледно-жёлтыми стеблями. Водоросли. Как видишь, только заканчиваются эти стебли с шестерёнками. Дарислав забрёл в озеро по колено, сорвал стебель, с интересом осмотрел белый бутон на конце водоросли. Больше всего бутон размером с детский кулачок напоминал ладонь человека в исполнении скульптора-механика. Примерно такими были первые биомеханические протезы и манипуляторы для роботов, созданные земными конструкторами в начале прошлого века. Жесть, пробормотал Дарислав. «Ага», — согласилась Диана. «Если это зародыш манипулятора...» «Продолжай». «То всё же верно первое предположение. Мы попали на поле, где выращиваются детали разных технических устройств». «Не спеши с выводами». Дорислав вытащил из воды ещё пару стеблей, на концах которых торчали абсолютно разные бутоны. Первый напоминал фасетчатый глаз насекомого, второй — суставчатый палец. «Они все разные? Это какая-то экспериментальная биофабрика?» Если бы это была биофабрика, поле и озёра были бы засеяны одинаковыми растениями. Выращивание сразу сотен разных механизмов не имеет смысла. Готов поспорить. Кто из нас ксенолог? рассердилась женщина. Ты или я? Пардон, леди. Дарислав прижал к груди Ладони. Ты опять пытаешься решить проблему с точки зрения человеческой логики. А планета может принадлежать не гуманоидам, а пирающимся на свои законы. Не буду возражать. Хотя лично мне кажется, что перед нами поле агропромышленного комплекса. Лично мне кажется, что перед нами не искусственный посев, а природный ареал. Зимние луга тоже зарастают разными видами трав и цветов, и местное разнообразие видов подтверждает этот тезис. Просто цветы здесь почему-то имеют форму деталей каких-то механизмов. Ладно, поглядим. Диана сморщилась. Ты забыл, что мы стали изгоями, не до исследований. Всё влад одна найдёт с излишней уверенностью пообещал он. Хотя на душу вдруг опустилась тоскливая морось. Они заблудились. Не спасало и горькое удовлетворение собственной прозорливостью, заставившей их перед запуском мультихода надеть спецкостюмы с наборами необходимых средств выживания. Но максимум на две недели. К вечеру температура воздуха понизилась до 10 градусов, поднялся ветер, понесший потоки желтой пыли между барханами. Солнце у горизонта сплющилось в бледный узкий горизонтальный овал, расчерченный тонкими полосами фиолетовых облаков. Пара вернулась на место своего выхода в пустыне, портала или какого-то следа намекавшего на его присутствие не обнаружила. Дарислав воткнул в бархан водоросель с бутоном в форме фасетчатого глаза, и они вернулись к стене, отгораживающей пустыню от засеянного деталькоми поля. Постояли молча, прошлись по верху стены, похожей на плиちтую дорогу. Столпчатые структуры стены заканчивались плоскими, плотно пригнанными базальтовыми плитами цвета слоновой кости, что и превращало стену на высоте полукилометра в подобие каменистого шоссе. Дарислав сравнил формы плит, буркнул: "Они разной формы. Вот тебе ещё одно подтверждение правильности моей оценки", отозвалась Диана. "С виду это похоже на искусственное сооружение, на самом же деле на смешка сдешней природы". "Оскар, согласен?" "Осведомился Дарислав у Тирафима. Полигональная кладка", коротко ответил секретарь. Дарислав послушно повторил его тираду вслух. "А похоже на полигональную кладку. Многие земные храмы и крепости были построены по этой технологии. Атланты и Гиперборейцы до нас умели обрабатывать камни как пластилин". "Хватит спорить, я устала". "Ох ты моя славная", встряпенулся он. "Конечно, надо устраиваться на ночлег". К сожалению, спальных принадлежностей мы не взяли, придется спать в кексах. Местный суточный ритм нам неизвестен, но это не важно. Будем ориентироваться по собственным ощущениям. Где устроимся? Мне все равно. Тогда предлагаю внизу, на берегу озерца. Густая травка, чистая вода, все просматривается. Диана молча первой спикировала со стены к озеру. Еще через пять минут они уснули, прижавшись спиной к спине.